Как правильно умирают? Вопрос. Имеет ли значение, как умирать? В ослеплении или осознанно? Карл. Нет. Однако практически все религии учат, что то, как ты умираешь, важно – А, то есть ты уже в курсе? Нет, я не знаю, но многие просветленные говорят, что момент смерти важен. Для этого прежде всего требуется кто-то реально существующий, тот, кто видит его, кто живет и умирает. Говорят, что важен момент, а также состояние духа. Ты хочешь поставить под вопрос «Бога» или «Бытие»? Не понял. Ты хочешь сказать, что сознание глупо и не знает, что оно делает? Я как раз не думаю, что Бог глуп. Бог знает, что он делает? Ты уж, наверное... И в таком случае ты считаешь, мы должны беспокоиться о том, умирает какое-то существо так или эдак. Или, может быть, Богу лучше знать. Возможно, Бог знает, тем не менее важно, чтобы мы что-то делали. Чтобы мы улучшали мир. Безразличие в любом случае не может быть ответом. Тот, кто улучшает мир, разве он не ставит себя в нецелого, подобно отделенному Богу? Между улучшателем мира и человеком, который хочет помочь, все-таки есть разница? Возможно, не такая большая. Когда ты хочешь помочь другому, ты хочешь что-то изменить в том, что есть. Я не говорю, что это неправильно, но пока есть тот, кто считает улучшение необходимым, и пока для него это имеет реальность, он пребывает в страдании. Сострадание к другому возникает из самосострадания. Я говорю о сочувствии. Никто не может Иметь сочувствие. В сочувствии тебя больше нет. Но другие еще есть. В сочувствии других тоже больше нет. Да, Господи, сочувствие проявляет себя в этом теле. И оно, возможно, хочет что-то сделать. Сочувствие – это твоя сущность. Сочувствие не различает между хорошими и плохими переживаниями. Оно не сочувствует свободному от страдания или полному страданию переживания. Сочувствие страдания тоже является переживанием самопознания. Единственным качеством является восприятие для того, чтобы я познала само себя. И это пребывает всегда и во всем. Есть только сочувствие. Сочувствие я к феноменальному. Хватит, хватит лепить кома логических взаимосвязей. Я могу тебе только сказать, то, как ты это преподносишь, меня достало. Я не хочу ничего преподносить. И это должно просто достать. «Ну ты этого добился. Чертовыми интеллектуальными концепциями. У тебя есть концепция сочувствия. Концепция личного сострадания. У меня в противовилсе есть что-то другое. Принцип «я». «Да, да, но здесь вопрос не в том, чтобы мы интеллектуально колотили друг друга». Речь ведь идет о том, чтобы затронуть нас. Разве ты не хочешь затронуть нас? Нет, я никого не хочу трогать. Если меня это не затронет, то просвистит мимо. Это и должно просвистеть мимо. Потому что слушает что-то другое. Здесь говорит сознание. И там слушает сознание. А то, что думает «я идея», которая не догоняет, меня не интересует. Ее я вообще не вижу. Я здесь не говорю с личностью. Ну тогда желаю повеселиться. Единственное, что может произойти, это приятие того, что у тебя есть концепция и у меня есть концепция. Приятие вызывает появление всего. Сочувствие, приятие всего космического бытия, творит дискуссии и слова, которыми сознание здесь говорит и которые там слушает. И это поток энергии. Важно не то, о чем мы говорим. И не то, придем ли мы к какому-то результату или нет. Для меня важно то, что происходит в пространстве без слов. И единственное, что я вижу, это то, что все пространство ты заполняешь словами. Звучит хорошо. Ты говоришь быстро и употребляешь определенные понятия и связываешь с ними представления. Мне нужно сначала почувствовать, что бы ты мог иметь этим в виду. Моему духу требуется сначала понять. Но все-таки важно, что здесь происходит. И это единственное важное. Кто говорит сейчас о том, что важно? Я. Кто я? Господи, я только хотел знать, как умирает. И можно ли что-то сделать? Ты разве не видишь, как умирают? Я вижу только сплошную рубку. И ты можешь что-нибудь сделать? И этого я больше не знаю. Хорошо. Да, очень хорошо. Поэтому меня называют Карл Рубом.